Глава вторая. Хозяин. Макмердо был из тех людей, кто не затеряется в толпе. Где бы он ни появился, его присутствие сразу становилось заметным. Не прошло и недели, как он стал самой важной персоной среди постояльцев в Шафтера. В пансионе жило около дюжины человек. Это были простые, честные люди: десятники, продавцы магазинов, в словом, публика и ноу-пошиба. По вечерам, когда все жильцы собирались за столом, его шутки были самые острые, рассказы самые яркие, песни самые задушевные. Он был весельчак по натуре, душа компании, и все, кто с ним был, заражались его настроением. Время от времени, однако, прорывался его горячий нрав, кое его были свидетелями ехавшие с ним полицейские и шахтёры. В нём вдруг вспыхивало бешенство, внушавшее окружающим Не только уважение, но и страх. Он не скрывал своей неприязнь к закону и его служителям. Одних постояльцы в шафтер этого восхищало, другие пугливо поёживались. Очень скоро он дал всем понять, что дочка хозяина покорила его сердце с первой минуты, и он открыто восхищался её обаянием и красотой. Макмердо не был робким вздыхателем. Уже через 2 дня он признался ей в любви и с тех пор не упускал случая повторить признание, как бы не слыша, все её нет. "Как это другой", кричал он. "Ну, это мы ещё посмотрим. Я своё счастье не упущу. Уступить другому отраду моего сердца? Не на такого напали. Можешь идти 100 раз твердить нет, придёт день, когда ты скажешь да, а я молод и могу ждать сколько угодно". Надо сказать, Макмерду был опасный поклонник. Его ирландские медоточивые красноречия, ласковые манеры, жизненный опыт и ореол таинственности всё это завораживало Этти, постепенно очаровывало и под конец завлекло в любовные сети. Он рассказывал ей о свежих зелёных долинах графства Монаган, откуда был родом, о далёком прекрасном острове, невысоких холмах шелкавистых лужайках, которые казались еще прекраснее по сравнению с этими угрюмыми холодными заснеженными горами. Рассказывал в городах на севере Америки, от Детройта, а лагерях лесорубов на берегу Мичигана и наконец о Чикаго, где он работал на лесопильной фабрике. Он взdabривал свой рассказ туманными намеками о пережитых опасностях, о странных историях, случившихся с ним в этом огромном городе. таких странных и сугубо личных, что о них лучше было молчать. Он описывал внезапный отъезд из Чикаго, разрыв всех связей, бегство в новый, непривычный для него мир, в эту негостеприимную долину. Этти слушала, и в её глазах светилось участие и сострадание, два чувства, которые так легко и естественно переходят в любовь. Скоро Макмердо, человек образованный, нашёл себе работу бухгалтером в одной из фирм. Работа занимала у него весь день, и он никак не мог представиться ректору местной ложи ордена вольных братьев. Об этой оплошности напомнил ему зашедший как-то вечером Макс Канлин, рядовой член ордена, с которым они ехали в одном вагоне. Канлин, щидушный, нервный человечек с заострёнными чертами лица и чёрными глазками, Был, видимо, очень рад встрече. Выпив рюмку другую виски, он заговорил о цели своего визита. Я вспомнил твой адрес, Макпердо, и отважился наведаться к тебе. Не тревожусь, что ты всё ещё не представился ректору нашей ложи. Почему ты до сих пор не познакомился с хозяином МакДжинки? Сначала я искал работу, а теперь совсем нет времени. Всё, что угодно, может ждать, только не это. Глупо и небезопасно обходить стороной клуб Союза. Надо было идти туда на другое же утро после приезда. Если ты будешь его дразнить, знаешь, я тебе очень это не советую. Затем я сюда и приехал, чтобы предупредить тебя. Я состою в орде не больше 2 лет с Канлен, но никогда не слыхал о таких строгостях, удивился Макмердо. Ведь это пустая формальность. В Чикаго может и пустая, Но ведь устав Ордена один для всех, ты так считаешь?» Сканлен вперил в приятеля долгий, пристальный взгляд. Макмерта уловил в нем зловещие предостережения. «А что, разве нет?» «Через месяц ты сам все поймешь. Я слыхал, у тебя был в вагоне разговор с полицейскими, когда я вышел. А ты откуда знаешь?» «Собака лает, ветер носит». У нас всё сразу становится известно и хорошее, и плохое. Не стану отказываться, я действительно сказал фараонам, что я о них думаю. Клянусь небом, ты придёшься по душе маг джинти. Он что, тоже не любит полицейских? Сканлен рассмеялся. Чем говорить без толку, лучше пойди и познакомься с ним, сказал он, поднимаясь со стула. Не то он не будет тебя любить. Послушайся доброго совета, иди к нему не медля. Так случилось, что в тот же вечер у Макмердо был ещё один разговор, подбивший его не медлить с визитом к Макджинки. Возможно, его ухаживания за эти стали всё более и настойчивы, или неповоротливый ум старого немца в конце концов подметил возрастающую симпатию молодых людей, как бы то ни было, вечером хозяин пансиона пригласил постояльца на свою половину и приступил к объяснению без всяких обиняков. Мне показалось, мистер, начал он, что вы вздыхаете по моей Этти. Я не ошибаюсь? "Да, это так", ответил молодой человек. "Тогда я вам прямо скажу. Из этого ничего не выйдет. У Этти уже есть кавалер". Она мне сказала об этом. "Можете не сомневаться, она сказала правду, а она назвала его имя". "Нет, я спрашивал, но она не пожелала назвать". Не пожелала говорить. Ишь, хитруля. Она подумала, наверное, что это вас отпугнет. Отпугнет? Вскипел Макмердо. Да, мой друг. И стыдиться тут нечего. Ее кавалер Тедди Болдуин. А кто он такой, черт возьми, этот Тедди Болдуин? Начальник Скауэрф. Скауэрф? Слыхал о них и не раз. Только почему-то о них все говорят шепотом. — Чего вы боитесь? Кто такие эти скауэры? Хозяин пансиона и сам машинально понизил голос, как все, кто заговаривал о них. — Скауэры. Это орден вольных братьев. Молодой человек в изумлении уставился на него. — Что это вы говорите? Я сам член этого ордена. — Вы? Да я бы вас на порог не пустил, если бы знал. Хоть бы вы мне сто долларов в неделю посулили. «А что в том плохого? Орден вольных братьев стоит за службу и взаимопомощь, так сказано в уставе. Может, где-то и стоит, да только не здесь. А здесь что же? Да это банда убийц, вот что!» Макмерду недоверчиво рассмеялся. «И вы можете это доказать? А чего доказывать? Пятьдесят убийств, говорят сами за себя. Убитый Милмен и Ван Шорст». Вся семья Никлсонов, мистер Хаем, почтенный старик, малыш Беллидж, Джеймс и многие другие, доказать? Да все, кто живёт в долине, знают это. Послушайте, мистер Шафтер, нахмурившись, проговорил Макмерд. Я бы просил вас сделать одно из двух: или взять обратно свои слова, или привести веские доказательства в подтверждение сказанного. Я не уйду из этой комнаты, Пока не услышу того или другого. Встаньте на моё место. Я недавно в вашем городе и никого здесь не знаю. Я принадлежу к обществу, которое ни в каких злодеяниях никогда не было повинно. Его ложи есть повсюду в Соединённых Штатах, и повсюду оно известно своим миролюбием и служением добру. Я естественно собираюсь вступить в местную ложу. И вдруг вы говорите, что этот орден банду убить? Я вправе ожидать от вас либо извинения, либо доказательств, мистер Шафтер. Я могу ответить вам только одно, мистер. То, что известно всему миру. Главари ордена, а не же главы банды. Если вы нанесете обиду первому, отплатят вам вторые. Слишком много тому примеров. Это просто слухи. Мне нужны доказательства, настаивал Макмербо. Поживите у нас немного, и вы получите сколько угодно доказательств. Но я забыл, что вы один из них, а значит, скоро переимрёте их палатки. Так что уж вы поищите себе другое жильё. Мало того, что один из бандитов влюбился в мою Этти, а я не могу указать ему на дверь, так теперь ещё вы. Ладно. Сегодня переночуете, а уж завтра прошу съехать с квартиры. Так Макмерду В одночасье лишился и крова, и общества любимой девушки. Вечером он застал Этти в гостиной, она сидела там в одиночестве, и поделился с ней своими бедами. «Твой отец от тебя требует, чтобы я съехал от вас», — сказал он. «Если бы дело упиралось только в жилье, я бы смирился. Но Этти, хоть мы знакомы всего неделю, я полюбил тебя всем сердцем. И просто не мыслю жить без тебя». — Ах, мистер Макмердо, не говорите так, — отвечала девушка, — ведь я сказала, вы появились у нас слишком поздно. Я же сказала, что есть другой. Я еще не дала согласия выйти за него замуж, но обещала, по крайней мере, что не выйду ни за кого другого. — Ну, а если бы я не опоздал идти, ты бы вышла за меня? Девушка спрятала лицо в ладони. — Ах, какое было бы счастье! — прошептала она и у нее. хлынули слёзы. В тот же мик Макмердо был перед ней на коленях. Ради бога, Этти, не выходи за него замуж, воскликнул он. Нельзя губить сразу две жизни, твою и мою, из-за какого-то обещания. Надо слушаться веления сердца, дорогая. Сердце самый надёжный советник на пути блаженства и ещё неведомого тебе. С этими словами он взял белую ладошку Этти в свои сильные загорелые ладони. Обещай, что мы будем вместе. Вдвоём ведь легче справляться с любым препятствием. Но не здесь. Конечно, здесь. Нет, нет, Джек. Его руки уже обнимали её. Здесь это невозможно. Увези меня отсюда. Не могу идти. Почему? Почему? Я потеряю к себе уважение, если позволю себя запугать. Да и чего бояться? Мы свободные люди в свободной стране. Если мы любим друг друга, кто посмеет встать между нами? Ты ещё ничего не знаешь, Джек. Ты живёшь здесь совсем мало и не знаком с этим Болдуином. Никогда не видел МакДжинки и его скауэров? Не видел и не боюсь. Я не верю в них ни одному слову, ответил Макмердо. Я жевал среди грубого народа, эти, дорогая, и никогда никого не боялся, и вот меня боялись. Так было и так будет всегда. То, что я услыхал сегодня, по-моему, просто безумие. Если эти скауэры так опасны, как говорит твой отец, если они убивают людей здесь в долине, и все знают даже их имена, почему они до сих пор на свободе? Объясни мне это. Потому что ни один человек не осмелится свидетельствовать против них на суде. Он и месяца не проживёт, если решится на это. К тому же, у них всегда под рукой лжесвидетель. Готовы пресегнуть, что подсудимый находился за тригивые земли от места преступления. Но ты ведь Джэк, наверняка об этом читал. По-моему, в Соединённых Штатах нет ни одной газеты, которая бы не писала об этом. Я действительно читал, но подумал, что всё это газетные утки. Может, у этих людей есть какие-то веские основания вести себя подобным образом? Может, они Жертвы несправедливости это единственный способ постоять за себя. Мне больно это слышать от тебя, Джэк. Он тоже так говорит. Болдуин тоже так говорит. Да, поэтому я так и не люблю его. Ах, Джэк, хочешь знать правду? Я его ненавижу. Ненавижу всем сердцем, но я его и боюсь. Мне страшно не только за себя, но больше всего за отца. Я знаю, если только я осмелюсь сказать, что чувствую, на нас обрушится страшная беда. Вот почему я и связала себя обещанием. В этом, честно говоря, наше единственное спасение. Увези нас отсюда, меня и отца. Мы поселимся где-нибудь далеко-далеко, подальше от этих злодеев, и навсегда исцелимся от этого страха. Опять на лице Макмерду отразилась борьба чувств, и опять оно стало как каменное. Не надо ничего бояться, дети. Ни с тобой, ни с твоим отцом ничего не случится. Что до этих злодеев, может статься, я буду выглядеть в твоих глазах гораздо хуже, чем они. Нет, нет, Джек. Я всегда буду верить в тебя. Макмерду Горк рассмеялся. Господи. Ну ты ведь ничего обо мне не знаешь. Голубка моя невинная, ты и представить себе не можешь, что творится сейчас в моей душе. Постой. Кажется, кто-то идёт. Дверь распахнулась, и в комнату с ому уверенной хозяйской походкой вошёл молодой человек годами и статью Роуни Макмердо. Он был красив, броско и вместе зловещей красотой. Из-под чёрной широкополой шляпы, которую он не удосужился снять, смотрели недобрые чёрные глаза. Крупный нос загибался ястребиным клювом. Увидев сидевшую у камина пару, он вперил в них высокомерный взгляд. Этки, не столько смущенная, сколько встревоженная, вскочила на ноги. — Рада видеть вас, господин Болдуин, — сказала она. — Вы пришли раньше, чем я ожидала. Входите и садитесь. Болдуин, подбочинившись, не спускал глаз с Макмердо. — Кто это? — спросил он грубо. — Новый постоялец и мой добрый друг, мистер Болдуин. Позвольте Макмердо представить вам мистера Болдуина. Молодые люди кивнули друг к другу, но вид у них был при этом, как у бойцовых петухов. «Надеюсь, мисс Эти объяснила вам, в каких мы с ней отношениях», — сказал Болдуин. «Сколько я понимаю, между вами нет никаких отношений». «Вот, значит, как вы понимаете. Зарубите себя на носу. Эта молодая леди — моя невеста». Между прочим, сегодня исключительно приятный вечер. Подите, прогуляйтесь, я вам и дверь открою. Не затрудняйте себя, мистер Болдуин. У меня нет настроения гулять. Нет настроения? Глаза Болдуина метали молнии. А подраться вы в настроении, господин постоялец? К вашим услугам. Макмердув вскочил на ноги. Лучшего нельзя и придумать. — Ради бога, Джек! — вскричала несчастная Этти. — Он покалечит тебя, Джек, Джек! — Что я слышу, Джек? — сказал Болдуин и прибавил крепкое словцо. — Так значит, вы уже друг для друга Джек и Этти? — Полно, Тет, где твое благоразумие? Если ты меня любишь, будь добр и великодушен. — Оставь нас наедине, Этти, — спокойно проговорил МакМердо. — Мы очень скоро уладим наш спор. А может, лучше выйти на улицу, мистер Болдуин? Вечер сегодня исключительно приятный, как вы изволили заметить, и рядом есть подходящий пустырь. Я разделюсь с тобой не пачкае рук, пригрозил Болдуин. Ты ещё пожалеешь, что переступил порог этого дома. А почему бы прямо сейчас не помериться с силой? Выбирать время и место буду я, мистер. Запомните это. Вы когда-нибудь это видели? С этими словами Болдуин засучил рукав и показал на руке какой-то странный знак вроде клейма, треугольник, вписанный в круг. «Ты знаешь, что это значит?» «Не знаю и не хочу знать». «Узнаешь, я тебе обещаю. И очень скоро. Может, Этти кое-что расскажет об этом. А ты, Этти, еще приползешь ко мне на коленях. Слышишь? На коленях. И я решу». Каком у тебя наказанию подвергнуть? Ты посеяла ссору, и видит Бог, расплата будет жестокой. Булдуин бросил на них полный ярости взгляд, повернулся на каблуках, и мгновение спустя в сенях хлопнула входная дверь. Секунду другую Макмердо и Этти молчали. Какой-то храбрый Джэк. Этти первая прервала молчание и обняла ирландца. Но это тебя не спасет. Ты должен немедленно отсюда бежать. Сегодня же, Джек, сию минуту. Это твое единственное спасение. Он убьет тебя. Я прочитала в его глазах приговор. Тебе не справиться с десятком таких, как он, с Макджинти и его братьями. Макмердо ласково отвел ее руки, поцеловал и усадил обратно в кресло. — Не волнуйся так, дорогая. За меня бояться нечего. Я и сам принадлежу к вольным братьям. Я только что сказал об этом твоему отцу. Я, наверное, ничуть не лучше их. Так что не делай из меня святого. Может, ты уже возненавидела меня, услыхав, что я принадлежу к этой ложе? Возненавидеть тебя, Джэк, пока это живое этого не случится. Я слыхала, что в других местах нет ничего зазорного в быть вольным братом. Так почему я должна возненавидеть тебя? Но если ты вольный брат, почему Не пойдёшь и не познакомишься с хозяином Макджинки. Не теряй времени, Джек. Ты должен опередить Болдуина, иначе они успеют спустить на тебя всех собак. Я как раз об этом думаю, ответил Макмердо. Пойду-ка я туда прямо сейчас и улажу дело. Скажи отцу, что эту ночь я ещё переночую у вас, а утром найду себе другую крышу и уйду. Трактир Макджинки был по обыкновению набит битком. Это было излюбленное место для публики поглубей. МакДжинти притягивал её к себе как магнитом. На первый взгляд, это был гостеприимный весельчак широкой натуры, но только на первый. Под маской дружелюбия и доброжелательства скрывались чёрные бездны. Его боялись все, и не только в городе, но во всей долине и по другую сторону гор. Именно этот страх и гнал к нему в трактир то мог отважиться пренебречь его гостеприимством. Не было сомнений, что он тайные пружины всех творимых в городе и окревне без законей. Но внешне Макджинте был вполне респектабельный гражданин, один из столпов города, муниципальный советник, надзирающий за дорогами. На выборной должности он проходил благодаря голосам подкупленных негодяев, которых он щедро вознаграждал. Налоги и всевозможные поборы были огромны. Общественные службы города находились в самом плачевном состоянии. Продажные ревизоры смотрели сквозь пальцы на вопиющее злоупотребление в городском бюджете. Честные горожане были так запуганы, что не смели и рта раскрыть. Те же, кто пытался протестовать, расплачивались жизнью. С каждым годом бриллианты на булавках, которыми Макджинти закалывал галстук, становились крупнее, а золотая цепь, украшавшая великолепный жилет, всё тяжелела. Его трактир что ни год пристраивал новые помещения, пока почти полностью не поглотил одну сторону рыночной площади. Макмердо толкнул вращающуюся дверь трактира и очутился среди толпы завсегдатаев, над головами которых витал густой табачный дым. мешаясь с тяжелым запахом духов. Зал был ярко освещен, а огромные в золоченых рамах зеркала, висевшие на стенах, еще умножали слепящее множество огней. За широкой обитой медью стойкой священно действовали бармины в рубашках с короткими рукавами, смешивая спиртное для жаждущих, которые толпились по другую сторону. У дальнего конца стойки стоял ток, прислонившись к ней высокий, могучего вида мужчина, с сигарой в углу рта, собственной персоной хозяин Макджинти. Это был гигант с чёрной гривой и волос, падающих на шею вороновым крылом. Чёрная же борода скрывала лицо почти до самых глаз. Он был смугл, как итальянец, а из чернокарие глаза мертвенно тусклые и к тому же слегка косившиеся смотрели до да жути зловещ. Всё остальное в его внешности, красивые черты лица, благородные пропорции тела, располагающие манеры соответствовало той линии дружелюбного открытого весельчака, которой он следовал на людях. Глядя на него, вы бы сказали: "Славный и малый, хотя и немного грубоват, но с добрым сердцем". И только когда этот славный малый устремлял на вас мертвенные тёмные глаза, глубокие и беспощадные. Вы внутренне съёживались, чувствуя, что встретились лицом к лицу с огромным затаённым злом, которое в совокупности с физической силой, храбростью и коварством делалось стократ опаснее. Хорошенько рассмотрев предмет своих устремлений, Макмердо стал локтями прокладывать путь сквозь толпу со своей обычной необъятной лихостью, наконец он протолкался сквозь небольшую группу приближённых лиц, которые с обожанием теснились вокруг хозяина, разражаясь хохотом после каждой его незначительной шутки. Смелые серые глаза ирланца, смотрящие сквозь очки, твёрдо встретили оценивающий взгляд чёрных мертвенных глаз МакДжинти. Ну, молодой человек, Начал МакДжинти: Что-то не могу припомнить вашего лица. Я здесь новичок, мистер МакДжинти. Но не настолько, чтобы не знать титула джентльмена, к которому обращаешься. Советник МакДжинти подсказал чей-то голос. Простите, советник, я ещё не знаком с местными правилами. Мне посоветовали первым делом повидать вас, я и пришёл. Ну вот, ты видишь меня. Я весь перед тобой. Что ты обо мне скажешь?» «Пока еще трудно что-то сказать, но если душа твоя так же широка, как твои плечи, и так же прекрасна, как лицо, то нечего больше и желать», — ответил Макмерду. «Ого! А твой ирландский язык хорошо подвешен, как и положено!» — воскликнул хозяин трактира, не зная, обратить ли в шутку смелое заявление новичка или сразу поставить его на место. — Ты, значит, такая важная птица, что считаешь себя вправе давать оценку моей внешности? — Разумеется, — ответил Макмердо. — И кто же тебе дал совет повидать меня? — Брат Сканлен из вермистской ложи 341. — Пью ваше здоровье, советник, и наше будущее приятельство. С этими словами он поднял бокал, поднес его к губам и, оттопырив мизинец, выпил. МакДжинкин, не спуская пристального взгляда с молодого человека, поднял густые чёрные брови. Так значит, приятельство, сказал он. Ладно, в это надо поглубже вникнуть, мистер Макмердо. Да, поглубже, мистер Макмердо. В наших местах на слово не верят, мы народ подозрительный. Пройдём со мной в соседнюю комнату. За баром была маленькая комнатушка, заставленная бочками. Макджинти осторожно прикрыл дверь, сел на бочку и, молча кусая сигару, разглядывал новичка черными глазами, от которых становилось не по себе. Минута две он не проронил ни слова. Макмердо выдержал осмотр с веселым хладнокровием, засунув одну руку в карман, другой лихо подкручивая каштановый уз. МакДжинти вдруг резко нагнулся и вынул откуда-то не шутошного вида револьвер. "Гляди сюда, весельчак", сказал он. "Если я увижу, что ты вздумал с нами поиграть, разговор будет короткий". "Ничего себе, хороший приём", ответил Макмердос с лёгкой обидой. "Так-то встречают ректор ложи вольных братьев своего нового брата. А ты сначала докажи, что ты вольный брат". — сказал МакДжинти. — Если не докажешь, я тебе не завидую. — Где ты вступил в орден? — В Чикаго, ложа 29. — Когда? — 24 июня 1872 года. — Кто ее ректор? — Джеймс Харрисон Скотт. — Кто твой местный глава? — Бартолом Ю. Уилсон. — А у тебя на все готов ответ. — Что ты здесь делаешь? Работую, как и вы, только получаю меньше. Да, ты за словом в карман не лезешь. Это у меня с детства. А в делах ты такой же шустрый. Кто меня хорошо знает, в этом не сомневается. Что ж, тебе придётся доказать это раньше, чем ты думаешь. Ты уже слыхал что-нибудь о нашей ложе? Только одной её членом должен быть настоящий мужчина. Что верно, то верно. А почему ты уехал из Чикаго? Я не могу этого сказать. МакДжинти даже глаза раскрыл. К таким ответам он не привык, и это его даже развеселило. А почему не можешь? Потому что брат не должен лгать брату. Значит, правда слишком ужасна. Считайте, что так. Послушай, парень, ты ведь знаешь, я как ректор не могу принять в ложу человека что и прошлое вызывает сомнение. Макмердо был явно озадачен этими словами. Поколебавшись, он вынул из внутреннего кармана газетную вырезку. Вы не донесёте на брата. Если я ещё раз услышу такие слова, схлопочешь по физиономии, вскипел Макджинти. Вы правы, советник, кивнул головой Макмердо. Я должен принести извинения, брякнул не подумав. Конечно, здесь я в полной безопасности. Прочти эту заметку. МакДжинти пробежал глазами печатные строки. Это было сообщение об убийстве некоего Джонаса Пинто, произошедшем в трактире Салун в Чикаго на Маркет-стрит в первую неделю 1874 года. "Твоя работа?" спросил МакДжинти, возвращая вырезку молодому ирландцу. Макмэр докивнул. «Почему ты его пристрелил?» Я помогал дяде Сэму чеканить доллары. Может, мои были не такой высокой пробы, но на вид не отличишь, а производство гораздо дешевле. Этот парень Пинто помогал мне толкать их. Что делать? Ну, как бы это лучше сказать, пускал их в обращение. Вот как-то слово за слово он и говорит, подумал и донесу на тебя. Может, уже и донес. Я не стал выяснять, просто взял и пристрелил его. А сам подался сюда, в угольный край. А почему именно в угольный? Потому что здесь на многое смотрят сквозь пальцы. Я это в газете прочитал. МакДжинтир смеялся. Выходит, ты фальшивый манечник. Да на тебе ещё мокрое дело. И ты приехал сюда в надежде, что тебя примут здесь с распростёртыми объятиями. В общем-то, да. Ну что ж, ты мне кажется, далеко пойдёшь. А скажи, ты продолжаешь делать доллары? Макмердо вынул из кармана полдюжины монет. Эти с печатным двором в Филадельфии не знакомы, сказал он, протягивая их к хозяину. Потрясающе, воскликнул тот и поднёс их к свету в свои грумные ручища, волосатые как у гориллы. От настоящих не отличишь, чёрт возьми. Думается мне, ты будешь очень полезным братом. Приходится терпеть друг Макмерду в своей команде двух-трёх блудных сыновей. Ведь нам над расчитывать только на свои силы. Если не давать отпор притеснителям, они нас сотрут в порошок. За мной дело не станет. Что ж то, давать отпор это у меня в крови. Да я вижу не робкого десятка. Глазом не моргнул, когда я махал перед тобой револьвером. — Да ведь не мне грозила опасность. — А кому же? — Вам, советник. С этими словами МакМердо выхватил из жилетного кармана взведенный пистолет. — Я вас все время держал на мушке, поверьте, мой выстрел прозвучал бы долей секунды раньше. — Черт возьми! — вспыхнул от ярости МакДжинти, но тут же оглушительно расхотался. — Первый раз за много лет встречаю такую дерзкую отвагу. Думаю, ты не применишь... Дайте нам возможность гордиться тобой. Какого дьявола тебе здесь нужно? Нельзя пяти минут спокойно поговорить с джентльменом. Обязательно кто-нибудь влезет. Вошедший бармен слегка опешил. Простите, советник, там Тед Болдуин говорит у него срочное дело. Но бармен опоздал со своим сообщением. Поверх его плеча уже маячила напряженная, жестокая физиономия брата Болдуина. Он оттолкнул Бармина и захлопнул перед его носом дверь. Вот оно что, бросил он злобный взгляд на Макмердо. Ты уже здесь? Мне надо кое-что сказать вам, советник, об этом человеке. Говори сейчас же в моём присутствии, повысил голос Макмердо. Скажу, когда сам найду нужным, тихо-тихо проговорил МакДжинти, поднимаясь с бочки. Так дело не пойдёт. — Это наш новый брат Болдуин, и не к лицу нам встречать его таким образом. Протяни ему руку, парень, и будьте друзьями. — Никогда! — свирепее прорычал Болдуин. — Я предложил ему сразиться, если, по его мнению, я обидел его, — сказал Макмерду. — Готов драться на кулаках или на чем ему угодно. Но будет лучше, советник, если вы сами рассудите нас, как положено ректору ложи. — Из-за чего спор? из-за одной юной особы. Думаю, она вольна выбирать, кто ей по сердцу». «Вольна, говоришь?» — выкрикнул Болдуин. «Вольна в этом случае. Ведь вы оба принадлежите к ордену», — рассудил Макджинти. «Это ваше решение?» «Да, Тед Болдуин». Глаза хозяина вспыхнули на миг злобой. «Ты что, недоволен?» «Вы взяли сторону новичка». которого вы видите первый раз в жизни. Значит, пять лет верной службы для вас ничто. Но ведь вас не на всю жизнь выбрали ректором Джек Макджинти. Рано или поздно день выборов придет. Но он не успел закончить фразы. Советник бросился на него, как тигр. Руки его сомкнулись вокруг шеи Болдуина, и он повалил его на одну из бочек. Если бы Макмерду не вмешался... он бы задушил беднягу в приступе бешеной ярости. — Полегче, советник! Ради бога, полегче! — воззвал Макмерду к благоразумию ректора и оттащил его от поверженного соперника. Макджинти разжал руки, и Болдуин, испуганный, дрожащий и задыхающийся, он только что заглянул в глаза смерти, поднялся и сел на бочку, на которую советник его швырнул. — Ты уже давно, Тед Болдуин, нарываешься на скандал! — Вот ты свое и получил, — прогремел Макджинти. Его огромная грудь вздымалась и опадала. — Ты, я вижу, метишь на кресло ректора. Ну, это решать ложи. А пока я хозяин, я никому не позволю повышать на меня голос, а тем более спаривать мои решения. — Все в порядке, советник. Я ничего против вас не имею, — пробормотал Болдуин, ощупывая горло. — Раз не имеешь... Макджинти в мгновение ока принял обычный дружелюбный тон. «Значит, мы опять друзья! И не будем таить друг против друга злобы!» С этими словами он взял с полки бутылку шампанского и выкрутил из нее пробку. «А теперь выпьем тост дружбы нашего ордена!» — сказал он, разливая шампанское в бокалы. «После этого тоста, как вам известно, распри забыто!» «Плоди свою руку, Тед Болдуин, мне на Адамово яблоко!» «Спрашиваю, велика ли обида?» «Тучи сгустились, тучи рассеются, и будет ясное небо, клянусь!» «Клянусь!» Окончив церемонию, осушили бокалы. Затем Макмерду и Болдуин повторили ритуал примирения. «Вот и отлично!» — потирай руки, — воскликнул Макджинте. — Конец черной злобе. Если затаили камень за пазухой, и злоба опять прорвется, будете наказаны ложей. А наказание у нас суровое, брат Болдуин знает. — Да и ты, брат Мердо, узнаешь, если будешь лезть на рожон. — Вот вам мое слово. Не буду, — ответил МакМердо и протянул руку Болдуину. — Я горяч, но отходчив. Говорят, это ирландская кровь. Я не затаил зла, ведь мы братья. Под тяжелым взглядом свирепого хозяина Болдуину пришлось пожать протянутую руку. Но его угрюмое лицо свидетельствовало о том, как мало тронули его добрые слова нового брата. Макджинти хлопнул того и другого по плечу. — Ох уж мне эти юные особы! Надо же случиться, чтобы одна и та же юбка приглянулась двум моим парням! Проделки дьявола не иначе. Спор может решить только сама девчонка. А она вне юрисдикции ректора, слава богу. Нам и без женского пола хватает забот. Ты будешь принят в ложу 341, брат Макмердо. У нас свои правила, свои обычаи, отличные от чикагских. День сходов у нас с субботом. Приходи. Будешь вольным братом вермисской долины